где не топырь полноччная тать порой живет и рыбы где А с улицы видней особенно с моста какая зып играет камушкам у рыбьего хвоста беги тюльпанов дорогой скачи коварный пятаков рыб лови рукой тут лошадь без платков в корыто мечет седака тюльпанов прыр и пятаков грохочет за бока а рыба